Глава 10. Друзья гордо пошли вниз по исчезающим ступеням. Сегодня, с подачи Стефана, они задумали исследовать гигантскую пропасть, над которой висел дворец Манибеона. С точки зрения архитектуры здание это выглядело весьма обычно, дворец как дворец, с винтовыми башнями, изящными балкончиками и остроконечными крышами. Однако по сравнению с главными зданиями других петрамеумов, дворец в Манибеона был, конечно, наиболее интересным, ведь он находился в удивительном месте. Знаменитая цветочная арка, ведущая к дворцу, заканчивалась на подъездной аллее. На ней находились дворцовые конюшни, а дальше за конюшнями не было ничего. Огромная яма правильной круглой формы. Люди называли это место главной загадкой Драгомира. И действительно, здесь заканчивалась земля и начиналась бездна, об глубине которой в любую погоду клубился белоснежный дым. За все годы существования Драгомира никто не видел её дна. Белый дым хранил тайну пропасти. А над бездной парил дворец Манибеона, уютно устроившийся в громадных ладонях, которые ни на что не опирались. Кроме дворца, в ладонях помещались площадь, сад, школа, лазарет, и небольшой караульный томик. Многие драгонирцы пытались хоть что-то разглядеть в этой бездонной пропасти, но каждый раз возвращались ни с чем. Кристаллианцы летали над бездной, но тоже ничего не увидели. Они пробовали запускать в пропасть ветер, чтобы сдуть завесу тумана, но тот через несколько минут сдавался. и улетал отдохнуть после такой непосильной работы. Любопытство мучило невыносимо. И в каждом поколении обязательно находился смельчак, готовый рискнуть, чтобы узнать, что же там на дне и есть ли оно это дно. На длинной верёвке он пытался спуститься вниз. Но туманная завеса никого не пропускала. Единственное, что знали все драгомирцы, что эту пропасть можно обойти по кругу, и на небольшом отдалении от края её плотно обхватывали владения целителей. Стефан Дадроу же хотел изучить пропасть и, может быть, поискать что-то вроде спуска. Кто знает, вдруг именно они натолкнутся на какие-нибудь выступы. и увидит пологий склон, по которому можно спуститься. Луна внутренне посмеялась над его надеждами, но не стала говорить воодушевлённому другу, что все склоны пропасти давно изучены и все возможные спуски проверены. Добраться до завесы не смог никто. Даже если наверху и попадались какие-то выступы, то на границе между прозрачным воздухом и дымом все естественные дорожки обрывались дальше шла только бесконечная и абсолютно ровная отвесная стена но луна решила что ей не помешает прогуляться да ещё и в такой тёплой компании так что она согласилась на экскурсию и собрала друзей после урока анатомии Они взяли с собой корзинку с припасами, которую пришлось оберегать от любопытного носа Федчика, и тронулись в путь. Спустившись по исчезающим ступеням, они подошли к краю обрыва. Все по очереди заглянули в пустоту и, поёжившись, двинулись вдоль пропасти в поисках спуска. Через несколько километров друзья поняли, что устали, и пришли отдохнуть, как огромной радости фитчика, которому не давала покоя картина с припасами. "Но дужи, какое чудо природы", пробормотал Стефан. "Действительно, неприступное бесно". "Рассказывают", тихо начала Синтария, "что в этой белоснежной дымке живёт волшебная сила драгомира". А под ней скрываются миллионы драгоценных камней. Как только в женщине зарождается новая жизнь, отлинки отделяется тончайшая нить. Она находит камень, амулет будущего ребёнка и проникает внутрь, после чего камень оказывается у изголовья будущей матери, а в нём уже заключён хранитель. Он растёт вместе с ребёнком, и одновременно с ним появляется на свет Синтария рассказывала медленно и плавно, нежность в лучах ласкового солнца. Искры в её ресницах блестели, и Аметрин не сводил с девушки восхищённого взгляда. Луна улыбнулась, радуясь, что у обоих её друзей наконец-то горят глаза. С лица Синтарии пропало выражение печали, и Аметрин тоже явно воспрянул духом. Какая интересная легенда, произнёс Стефан, тщательно записывая слова Синтарии. Почему легенда обиделась так? Я верю, что это правда. И я тут же поддержал Аметрин. Луна ещё раз улыбнулась, видя такую сплочённость. А Стефан невозмутимо возразил: "Но ведь никто не знает, так это или нет. Значит, пока это всего лишь легенда". "Ну нет", заспорила Синтария. "Должно же быть объяснение тому, почему в камнях появляются хранители и почему камни становятся амулетами". Я считаю, что всё логично. А я не согласен. Это как в мире по ту сторону земли. Когда люди не могли объяснить, почему идёт дождь, они придумали, будто в облаках живут боги. Когда боги гневаются, на землю проливаются тонны воды, гремит гром и сверкают молнии. Но сейчас любому школьнику известно, что это не так. Ведь теперь найдено научное объяснение. Вот и у вас также. Вы не знаете, что там внизу, поэтому придумываете разные легенды, которые никем не доказаны. Вот если бы найти туда спуск, мечтательно протянул Стефан. Синтария не придумала, что ответить, и замолчала, немного надувшись. но подумав, признала, что Стефан прав. Однако каждый выбирает сам, во что верить, и поэтому она будет думать именно так. Закончив спор, друзья побрели дальше, уже немного тоскливо поглядывая на пропасть, которую им предстояло обойти. У перетя спиропа Даже мелькнула мысль сбежать в ближайшую деревню целителей, но они передумали. Вдруг что-то случится. Ведь если с ними луна, то может произойти всё что угодно, а они всё пропустят, отдыхая в деревушке. Ну уж нет. Поэтому немного поднывая и поскуливая, они поплелись следом за старшими друзьями. Пройдя пару километров, Стефан торжествующе воскликнул: "Смотрите, здесь что-то вроде спуска". Друзья столпились у края и увидели пологую тропинку, ведущую вниз. Эгирин, как лучший знаток оврагов и лесных троп, оценивающе осмотрел её. "Думаю, на несколько метров мы можем спуститься, но только на несколько метров" Дальше тропы не видно. А идти вслепую по непроверенному пути я не советую, а я тем более проворчал Аметрин. Спускаться туда вообще дуратское затея. Но если уж вам так сильно хочется, предлагаю детей и девушек оставить наверху, а самим попробовать. Где ты нашёл детей? А почему девушкам нельзя? Одновременно возмутились и те, и другие, потому что это неразумно, безапелляционно заявил Аметрин. Луна, услышав знакомое до боли словечко, еле сдержалась, чтобы не заскрипеть зубами. Призвав на помощь всю выдержку, она тихонько попросила, заглядывая Аметрину в глаза: "Ну, пожалуйста, Нам же тоже интересно. Мы аккуратно и строго за вами. Без вашего разрешения ни единого шага. Честно-честно. Ведь по этой тропе многие до нас спускались. Так что опасности нет. Синтария и Перитеспиропа присоединились к уговорам. Особенно виртуозно получалось у братьев которые складывали руки в молитвенном жесте и тоскливо конючили дрожащими голосками. Лоны Синтарии, конечно, не могли с ними тягаться, поэтому просто глядели на Аметрина умильными глазами, подпустив во взгляд чуточку слёз. И Аметрин дрогнул. Ну ладно, ладно, проворчал он. Только прекратите так на меня глазеть. И тут же, подняв указательный палец, на воочительном тоном продолжил: "От меня ни на шаг. Эгирин пойдёт первым, Стефан вторым, за ним девушки, затем дети, я замыкающий". Перед те пироп хотели уже прямо всерьёз возмутиться, услышав второй раз слово дети. Но любопытство пересилило, и братья не стали ввязываться в ненужный спор. Да и какие могут быть споры, когда они только что получили разрешение на величайшее приключение в жизни. Осторожно подойдя к обрыву, они вновь заглянули вниз. От восторга и необъятной пустоты под ногами немного закружилась голова, а в ушах слегка зазвенело. Если хотите спускаться, то я не рекомендую смотреть под ноги, раздался голос Игерина, который уже пошёл вниз. Тропа широкая, так что не страшно. Главное, смотрите прямо перед собой. Внизу я вижу даже нечто вроде лужайки. Вадушивлённые его словами, Друзья храбро двинулись следом. Тропа и правда оказалась широкой и удобной. Было ясно, что по ней ходили много раз. Из-за этого исследовательский азарт в юных сердцах немного поугас. Они-то предвкушали спуск полный опасности и приключений, а тут Ощущение такое, будто идёшь по обычной лесной тропе, только с уклоном. Хотя, если взглянуть вниз, сразу захватывало дух и появлялось чувство непередаваемой свободы. Знакомое, пожалуй, только кристелианцам, которые знают, каково это парить в невесомости, не ощущая собственного тела. Через полчаса ребята достигли широкого выступа, который глазастый Эгирин увидел сверху и назвал лужайкой. К их глубокому сожалению, на этом выступе тропа и заканчивалась. Дальше шла отвесная стена, которая исчезала в клубящейся белой пене. Ну что ж, это максимум, куда ступала нога Драгомирца. Дальше никак, сказала Синтария. А на верёвках не пробовали? загорелся Стефан, которому сложно было распрощаться с мечтой. Конечно, пробовали, пожала плечами Синтария. Неужели ты думаешь, что у ドラгомирцевых любопытство меньше, чем у тебя? Стефан виновато улыбнулся. С верёвками тут творится что-то странное, добавила Луна. Какой бы длинны они не были, до завесы ни одна не дотягивалась. Говорят, едва начинаешь спуск, верёвка будто укорачивается, и её хватает лишь на то, чтобы подойти к краю этого выступа. Выходит Эссанте, не пуская от вас выходит, что так теперь уже луна пожала плечами у неё не было другого объяснения почему ни у кого не получилось проникнуть сквозь завесу видимо туман действительно был призван хранить некую тайну которая несколько тысячелетий будоражила умы драгоценцев После ещё одного пикника все расстелились на выступе и невольно замолчали. Атмосфера была столь загадочной, что разговоры прекратились сами собой. Даже неугомонные пиритиспиропы сидели задумчиво глядя вниз. К ним пристроились их неменее неугомонные хранительницы, на мордочках которых застыло благокое выражение. Всем казалось, что они прикоснулись к чему-то великому. Луна сидела недалеко от края и внимательно смотрела на белоснежную завесу. Это был не просто плотный туман, он двигался, дышал и жил своей жизнью. Потоки дыма постоянно клубились и переплетались друг с другом, создавая неповторимые узоры. Луна не могла отвести глаз. Вдруг она увидела, как в картинку, только что созданную дымом, начал вплетаться тоненький чёрный завиток. Настолько тонкий и едва различимый, что девушка решила, что ей привиделось. Но приглядевшись, она убедилась, что действительно видит этот цветок. который закручивался и раскручивался внутри завесы. Постепенно он становился всё толще, и Луне уже не приходилось напрягать глаза, чтобы разыскать завиток среди плотного тумана. Быстрый, словно длинная лента в руках опытной танцовщицы, он танцевал так вдохновенно, что Луна была очарована. Он как будто молил о чём-то, сначала ницствуя в бешеном танце, затем сникая без сил. Наблюдать за ним было так же интересно, как за языками пламени, что сливаются в жарком танце. Но языков пламени много, а завиток был один, печальный и бесконечно трогательный. Луна не удержалась и подошла к обрыву. Зветок словно обрадовался и подлетел к её ногам. Он даже немного дрожал от нетерпения, а его танец стал настолько стремительным, что девушка почувствовала потоки ветра, исходящие от него. С усилием отведя взгляд, Луна обернулась на друзей. Она хотела позвать их, чтобы они тоже насладились зрелищем. Но что-то в их фигурах показалось ей противоестественным. Сначала она не поняла, в чём дело, и громко окликнула их, но они не отозвались. И тут Луна осознала, что не так. Её друзья, включая хранителей, застыли в одной позе и не двигались. Но не это было самым страшным. Кружив всего были их глаза, безжизненные и пустые. В них клубилась белая пена, в которой плясал чёрный завиток. Друзья ничего не делали, только смотрели этими ужасными глазами. Завиток дрожал, манил, требовал и не останавливался ни на секунду. Зрелище было настолько жутким, Что девушка вскрикнула и попятилась. В спину вновь вдохнул ветер, и Луна испуганно замерла, боясь пошевелиться. Она физически чувствовала за спиной бездну, которая больше не казалась ни загадочной, ни волшебной, а туда веяло жутью. И Луна была вынуждена это признать смертью. Спина и шея покрылись мурашками. Мышцы между лопатками свело от страха. Смерть дышала ей в затылок, и девушка совсем не хотела поворачиваться. Она боялась того, что может там увидеть. Луна хотела отойти от опасного края обрыва, но едва она попыталась сдвинуться с места, её друзья словно марионетки, управляемые невидимым кукловодом, как по команде встали и двинулись на неё, шагая в ногу, словно отряд вышколенных солдат. Их глаза сначала там был один завиток, но Луна моргнула, и их стало два. Девушка потёрла глаза, И вот уже три завитка сплелись друг с другом. Они больше не походили на танцевальные ленты, а выглядели как клубок червей. Мгновение, и черви вырвались из глаз и устремились к ней, словно осьминог выбросил щупальца. Девушка закричала. Закричала так, что заложило уши. Она в панике отшатнулась, И одна её нога ступила в пустоту. Отчаянно замахав руками, Луна попыталась вернуть равновесие, но ничего не получилось. Спереди давили чёрные нити, а сзади тянула смерть. Луна зажмурилась. Она уже почувствовала зловоние, поднимающееся из бездны. ещётила как липкая масса начинает затягивать её и вдруг в её плечи вцепились чьи-то крепкие руки а Луне стало больно и от этой боли она словно очнулась и схватилась за держащие её руки с такой силой что у неё свело пальцы все звуки мира одновременно обрушились на неё Словно до этого момента кто-то собрал их в большой мешок, крепко затянув его, но они нашли прореху и разом высыпались на волю. "Глуна, что с тобой, очнись!" вопил перепуганный Фиччик. Только сейчас она ощутила его лапки, которые вцепились в её косу, причиняя, между прочим, сильную боль. Луна, открой глаза. Луна, ты слышишь? Это кричала Синтария. В её голосе звенели слёзы. Не толкайтесь, не мешайте. Аметрина, тащи её от края. Дайте я посмотрю. Это вмешался рассудительный Эгерин, но было слышно, что даже его хвалёная выдержка дала трещину. В таком всегда спокойном голосе звучали панические нотки. Разойдитесь все к краю не ногой, все к стене, прижмитесь и не двигайтесь. В центре остаёмся только я, Луна и Герин. Это уже Аметрин, чей мощный голос легко перекрыл все остальные. И я, я тоже в центре, пропищал Фитчик, продолжавший тянуть Луну за косу. Конечно, и ты, сказал Аметрин. только отпусти волосы, ей больно. Эгерин, я не могу её поднять, она держит меня за руки. Не получается расцепить пальцы, она словно каменная. Сейчас отозвался тот. Луна почувствовала, что её приподняли и медленно понесли. Умом она понимала, что опасность уже позади. Дух смерти исчез, Словной его и не бывало. Сейчас в воздухе был лишь свежий ветер, вкусно пахнущий луговыми травами и аромат одеколона Игерина, такой же, как у Мариона, древесный запах с ноткой свежести. Поставив луну в центре лужайки, друзья обеспокоенно топтались рядом. Игерин положил ей на лоб руку, от которой начало исходить золотое свечение. Она в шоке, тихо сказал он. Что-то напугало её до потери разума. Я чувствую потрясение и ужасную боль. Она ранена? встряпенулся Федчик, который практически лежал на груди девушки, обнимая её за шею. Нет, уверенно ответил Игерин. Это боль не физическая, это боль души. Она страдает, и она потрясена. Дайте мне пару минут, нужно сосредоточиться. Витчик послушно замолчал, перестав сопеть и встрягивать. Он лишь ещё крепче обхватил Луну и прижался к ней. Эгерин взял обеими руками лицо девушки и заглянул в её глаза. Обычно такие живые и искрящиеся, сейчас они были пустыми. Девушка всё слышала, но не могла справиться с оцепенением, которое завладело всем телом. Пальцы, сжимавшие руки Аметрина, уже болели от напряжения, но расслабить их не получалось. Золотое свечение ладони Эгерины Потихоньку начало проникать внутрь Луны. Как только тепло достигло рук девушки, отцепенение отступило, и Луна почувствовала свои пальцы. А ещё тело привычное тепло в ладонях. Они тоже засветились, только её особенным серебристым светом. Аметрин, убирай руки, Луна будет лечить себя сама. скомандовал Фитчик таким властным тоном, что Луна сначала не поняла, кто это сказал. Аметрин послушно снял руки с плеч девушки, и её ладони, прижавшись к телу, начали работу, помогая Эгерину, который всеми силами пытался прогнать шок. Остальные стояли, не дыша. Стефан, уже миллион раз пожалевший, что подбил друзей на эту авантюру, смотрел на бледную луну подозрительно блестевшими глазами. Одной рукой он обхватил перепуганную Синтарию, с другого бока к нему прижались всхлипывающие дети Спирапа. Они боялись пошевелиться. Словно движение могло нарушить ту магию, которая происходила сейчас на их глазах. Не на такие приключения рассчитывали мальчишки, увязавшись за старшими друзьями. Происшествие сильно напугало их. В какой-то момент они даже подумали, что Лона умерла. Поэтому сейчас они жались к Стефану и даже не смотрели на девушку. боясь увидеть что-то ужасное постепенно на лице Луны появился румянец и её тело отмякло Эгирин успел подхватить девушку и вместе с ней опустился на землю пристроив её голову к себе на плечи Дайте воды потребовал он Она приходит в себя Не успел он договорить, как Луна приподняла голову и посмотрела на всех уже нормальным взглядом. Как ты напугала нас? скричала Синтария. Теперь уже никто не смог бы удержать друзей вдалике. Окружив девушку, они едва сдерживали слёзы. Если бы не Аметрин и Фитчик, ты бы погибла. О чём ты вообще думала? сердился Стефан. пытаясь за притворным гневом скрыть дрожащий голос. Зачем ты туда полезла? Мы чуть не померли от страха. Тараторили перитеспирапа. Простите, тихо прошептала Луна. Горло сожгло, и даже такое короткое слово ей далось с большим трудом. С благодарностью приняв бутылку с водой, она начала жадно пить. Так, надо уходить отсюда, уже темнеет. Идём в том же порядке, что и сюда. Луну я понесу, распорядился Аметрин. Я сам, сказал Эгерин и, не дав другого возразить, подхватил девушку и быстро зашагал по тропинке вверх.